а активное взаимодействие между создателем текста, автором и тем, кто его усваивает, читателем. Чтение таким образом не рассматривается как самостоятельный процесс, а лишь как неотъемлемая часть творчества, двойник процесса писания. Повторим вопрос, который уже ставился в разделе «Автор». Для чего пишет писатель?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 остается наедине с собой, одиноким. На самом деле он огромной сетью нитей связан с обществом. Чтение никогда не может быть самоцелью. Ни один человек не стал бы расшифровывать текст, если бы он не чувствовал необходимость в общении, желании узнавать что-то новое, сверять свои знания со знаниями других, обогащаться их чувствами и мыслями. В данном случае примечателен пример многодетной африканской семьи, в которой один из ребят посещал школу и получил начальное образование, но вскоре не только не стал увлекаться чтением, но и вовсе забыл, как надо читать и писать. Это произошло потому, что вся окружающая жизнь, в том числе и жизнь семьи, в которой рос мальчик, не побуждала к чтению. Семья не покупала ни книг, ни газет. Ни один член семьи не имел ни малейшего представления о том, что происходит в нескольких километрах от их места жительства. Естественно, что в таких условиях письменное слово перестало играть сколько-нибудь значительную роль. Таким образом, можно сказать, что чтение – это форма творческого общения, интерпретация предлагаемых автором мыслей и чувств. Она представляет собой также поиск нового.